То, что в индивидуальном сознании сказывается как половой инстинкт вообще, без сосредоточения на каком-нибудь определенном индивидууме другого пола, это, взятое само по себе и вне явления, воля к жизни, просто как таковой. То же, что в сознании проявляется как половой инстинкт, направленный на какую-нибудь определенную личность, это взятая само по себе воля к тому, чтобы жить в качестве строго определенного индивидуума. В этом случае половой инстинкт, хотя он сам по себе не что иное, как субъективная потребность, умеет, однако, очень ловко надевать на себя личину объективного восхищения и этим обманывает сознание. Природа — для своих целей нуждается в подобном стратегическом приеме. Но какой бы объективный возвышенный вид не принимало это восхищение, оно в каждом случае влюбленности имеет своею исключительную целью рождение известного индивидуума с определенными свойствами. Это прежде всего подтверждается тем, что существенной стороной в любви является не взаимность, а обладание, то есть физическое наслаждение. Оттого уверенность в ответной любви нисколько не может утешить в отсутствии обладания. Наоборот, ни один человек в таком положении кончал самоубийством. С другой стороны, люди сильно влюбленные, если они не могут достигнуть взаимности, довольствуются обладанием, то есть физическим наслаждением. Это доказывают все браки по неволе, а также и те многочисленные случаи, когда ценой значительных подарков или другого рода пожертвований приобретается благосклонность женщины вопреки ее нерасположению. Это доказывает, наконец, и факты изнасилования. Истинной, хотя и бессознательной для участников целью всякого романа, является то, чтобы родилось на свет именно это определенное дитя. Как достигается эта цель? Дело второстепенное. Каким бы воплем ни встретили жесткий реализм моей теории высокие и чувствительные, но в то же время влюбленные души они все-таки ошибаются. В самом деле, разве точное определение индивидуальности грядущего поколения не является гораздо более высокую и достойную целью, чем все их безмерные чувства и сверхчувственные мыльные пузыри? Да и может ли быть среди земных целей более важная великая цель? Она одна соответствует той глубине, с которой мы чувствуем страстную любовь, той серьезности, которая сопровождает ее, той важности, которую она придает даже мелочам в своей сфере и в своем возникновении. Лишь в том случае, если истинную целью любви считать эту цель, окажутся соответствующими делу все околичности любовного романа, все бесконечные усилия и муки, с которыми связано стремление к любимому существу. Ибо то, что сквозь эти порывы и усилия пробивается в жизнь, это грядущее поколение во всей своей индивидуальной определенности. И трепет этого поколения слышится уже в том осмотрительном, определенном и прихотливом выборе при удовлетворении полового инстинкта, который называется любовью. Возрастающая склонность двух любящих существ – это уже, собственно, воля к жизни нового индивидуума, который они могут и хотят произвести и когда встречаются их взоры исполненные страсти то это уже загорается его новая жизнь и возвещает о себе как будущее гармоническая стройно сложенная индивидуальность они тоскуют по действительном соединении и слияние в одно существо для того чтобы затем продолжать свою жизнь только в нем и это стремление осуществляется в дитяти которое они рождают и в котором наследственные черты обоих, соединенные и слитые в одно существо, переживают самих родителей. Наоборот, решительное и упорное отвращение, которое испытывают друг другу мужчина и девушка, служит доказательством того, что дитя, которое они могли бы произвести на свет, было бы дурно организованное, внутренне дисгармоничное несчастное существо. Вот почему глубокий смысл заключается в том, что Кальдерон, хотя и называет ужасную Семирамиду дочерью воздуха, но в то же время изображает ее как дочь насилия, за которым следовало мужеубийство